Глава 27. Волнительная уборка. Библиотека встретила нас мягким золотым светом. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь высокие окна, рассыпали по столам и книжным полкам пыльцу света. В помещении было тихо, лишь изредка, как будто слышался шелест, и это создавало ощущение пространства, большого, безопасного и вместе с тем волшебного. Дин с Громом заняли небольшой диванчик, куда указал генерал. Сам же Корин сел напротив меня за длинным столом так, чтобы его взгляд всегда мог коснуться моего. Он говорил спокойно, без спешки, как преподаватель, который привык объяснять большое простыми словами. «Бытовая магия — это про аккуратность и придерживание запаса», — начал он. «Не фейерверки» а умение направлять небольшой поток так, чтобы мир сам откликался. Ты готова начать с малого?» Я кивнула. Его близость действовала непредсказуемо и успокаивала, и подогревала сердце, вселяя уверенность в свои силы. Хельсадар попросил меня закрыть глаза и слушать собственное дыхание, говорить не только словами, но и ощущениями. «Первое правило. Чувствую резерв не как взрывную силу, «А как температуру воды в ладони?» — произнёс он. «Не толкай энергию, веди её. Сначала мысленно направляешь к ладони, потом к предмету». Его рука коснулась моей в той точной точке, где уверенность становится опорой. Прикосновение было лёгким и тёплым, без давления. Я вдохнула и представила в груди не бурю, а ровную струю, узкую, управляемую. Корин задавал темп своим дыханием. Каждый его выдох был якорем. Краем глаза заметила, как Дин чуть приподнялся и затаил дыхание, наблюдая с открытым ртом за нами. В его глазах светилось восхищение. Он смотрел на старшую сестру, как на фокусника, который умеет делать вещи важные и добрые. У самого мальчика магия пока не проявилась, но вот-вот это должно было случиться. Гром, устроившись у ног парнишки, лишь лениво поднимал голову, довольный плотным завтраком. Я крепко зажмурилась, чтобы не отвлекаться. Сосредоточилась и пустила тонкую струю тепла к чашке с водой, которую корень поставил передо мной. Внутри что-то зашевелилось. Тонкое покалывание в ладони, затем чувство лёгкого подъёма в животе. Я направила поток в воду, и она нагрелась. Из чашки повалил пар. Корин проверил температуру, и его тихое хорошо прозвучало как одобрение. «Важное правило. Дыхание задаёт поток, намерение — форму», — напомнил он. «И ещё, не направляя силу на живое без серьёзной причины. Живые принимают энергию иначе, с ними надо быть предельно внимательной». Корин говорил не только как мастер, но и как человек, который несёт ответственность. Он предложил ещё одно упражнение на лёгкое изменение формы воздуха над ладонью так, чтобы лист бумаги у меня на столе слегка приподнялся. По-простому заклинание левитации. Я направила маленькую волну, прохладную и ровную, и лист сначала вздрогнул, а потом подлетел. Дин тихо выдохнул, и на его лице расцвела улыбка, полное восхищение и гордости. Потом были уже знакомые мне заклинания против пыли. Иногда Корин поправлял мне пальцы, мягко направляя жесты. Его прикосновения были такими, что по спине пробегал приятный холодок. Я замечала, как внимательно он следит за расходом энергии, никогда не торопить, не брать лишнего. Он учил меня сохранять пределы. Это звучало не только как техника, но и как способ оставаться в безопасности. Мы обсудили и другие хитрости. Как привязывать простую команду к предмету, чтобы не держать поток в себе? Как повторять мелкие заклинания, экономя резерв? Почему восстановление идёт с отдыхом и питанием, и как важно не перегружаться постоянными порциями силы? Хельсадар подчеркивал, что тренировки для новичков должны быть ежедневными и умеренными, а не выглядеть как торопливая гонка за эффектом. Дин все это время тихо шептал, будто советовался сам собой, повторяя правила, которые он запоминал зрительно – медленно, аккуратно, немного. Его внимание казалось мне драгоценным. В конце занятия мы договорились, что я буду заниматься по 15 минут дважды в день отдавать себе отчёт в самочувствии и не практиковать никаких громких демонстраций без подготовки. Корин встал, положил руку мне на плечо и сказал. «Магия лучше работает, когда ей доверяют. Ты не одна, теперь она с тобой. А совсем скоро к вам присоединится драконица». «Когда?» — спросила я, затаив дыхание. «Завтра», — ошарашил меня Хельсадар, широко улыбнувшись. «На рассвете». Дин захлопал в ладоши, тихо, от радости, и в его взгляде светилось «Я знал, у меня будет самая крутая сестра!» Гром урча устроился поудобнее, и в большой библиотеке повисло двоякое ощущение счастья и трепетного волнения. «Почему завтра, не сейчас?» — с нетерпением спросила я шепотом. «И на рассвете поэтичненько звучит». Корин улыбнулся, пожав плечами. «Да, есть такое. Но не в поэтичности дело, хотя вру и есть немного. Завтрашний рассвет станет для тебя, Надин, тем, что он всегда олицетворяет, началом новой жизни. Но если отставить весь этот романтизм, то именно столько времени требуется для твоего резерва, чтобы до последней крупицы восстановиться после недавней тренировки». Я понятливо кивнула. Тут послышался стук в дверь. Оказалось, что это пришла нянюшка Тиона. Хельсадар позвал её. Женщина неделю назад получила расчёт от мачехи и мыкалась по альпани в поисках работы, когда её на улице заметил сэр Рудгар. Страж взял на себя смелость и доложил об этом губернатору. И тот сразу немедля пригласил женщину к себе для разговора о работе. «Всё это рассказала нам Тиона ещё вчера, когда пришла посмотреть за Дином, пока я собиралась на бал». Вот и сегодня нянюшка с тёплой улыбкой вошла в библиотеку, неся в руке большую корзинку пирожков с картошкой. «Нянюшка, ти!» — воскликнул малыш, влетая в тёплые объятия женщины, на глазах которой тут же выступили слёзы. «Ты пришла!» «Конечно, малыш. Я же обещала приходить каждый день после завтрака. Забыл?» Дин вжался лицом в мягкий живот женщины и едва слышно признался. «Я боялся, что это неправда». «Правда», – звучно ответил Хельсадар, шагая мимо трогательной картинки обнимашек. Дойдя до двери, ведущей в подвал, дракон открыл её и замер. «Мадира Теона официально нанята и будет присматривать за тобой, юный лорд, пока твоя сестра работает». «В течение недели мой управляющий подыщет для вас более подходящее жильё для съёма», – добавил Корин, видя, что я набрала полные лёгкие воздуха, чтобы что-то сказать. Честно признаться, я сама не совсем понимала, что именно надо говорить. Однако опека губернатора выглядела слишком... слишком неправильной. Но если для съёма, то всё окей. Я буду сама платить за съём, и никто не посмеет тыкать в нашу с Дином сторону пальцами. «Я в лабораторию. Хочу сделать пару дополнительных эликсиров», — отрапортовал дракон, скрываясь за дверью. Теона увела Дина во внутренний дворик, а я осталась одна в холле, растеряна хлопая глазами. «И что мне делать? Убирать по второму кругу или...» Покосившись на подвальный вход, задумчиво прикусила щёку изнутри. Сделала глубокий вдох и решительно подошла к ней. Дверь оказалась не закрыта, хотя до этого я не могла её открыть. И неважно, был там корен или нет, он за собой всегда закрывал. Недолго думая, я схватила ведро, тряпки и швабру. «Приберёмся в лабораториях». С этим порывом я юркнула за дверь. Удивительно, но едва я оказалась внутри, дверь защёлкнулась, будто мышеловка, поймавшая глупую мышку. Выбросив из мыслей глупое сравнение, я начала свой несмелый спуск по лестнице, по пути сбивая намотанной на швабру тряпкой клочья паутины.